Отдай ему, старый дружище, вот эти золотые запонки. Это всё, что у меня осталось». Он закрыл лицо грязными руками. Слёзы покатились по ним, оставляя белые полосы. макмердо тоже пришлось снять шёлковый ночной колпак и протереть им глаза. «Ступайте вниз и закажите нам чего-нибудь позавтракать», приказал он своему слуге громким и бодрым голосом. «Что ты хочешь, Кроули?» скажем, почки под острым соусом и селёдку. И ещё, Клей, достаньте полковнику что-нибудь из платья. Мы с тобой всегда были почти одинакового роста, милый мой Родан, и ни одному из нас уже не скакать с той лёгкостью, которой мы отличались, когда поступали в полк». С этими словами Макмер оставил полковника совершать туалет,